Глава 34. Гомункул извивался, пытаясь освободиться от пут. Из его рта вылетали нечленраздельные звуки, нисколько не напоминавшие человеческую речь. Резервуары с питательными растворами почти опустели. В лаборатории пахло паленой шерстью, металлом и химическими реактивами. Лазарь Николаевич взял со столика приготовленный заранее шприц и приблизился к подопытному.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 Омерзительный вид, что тут скажешь? Лазарь Николаевич прикоснулся пропитанным спиртом тампоном к плечу Гамонкула, и тот вздрогнул. Это не больно, зачем-то сказал профессор, и ловко ввел иглу. Он знал, что подопытный ничего не почувствует. Лазарь Николаевич практиковался в военном госпитале и поставил множество уколов. Рука у него была твердая. Ученый стер выступившую капельку крови тампоном, и повернулся, чтобы положить шприц обратно на столик. Как вдруг гомонкул дернулся изо всех сил, ремень, удерживавший его правую руку, лопнул, и профессор с невольным ужасом ощутил, как длинные черные пальцы берберийской обезьяны стиснули его предплечье. Он попытался вырваться, но гомонкул держал крепко. Губы его раздвинулись, рот приоткрылся, и стал виден толстый язык, мячущийся между крупными желтыми зубами.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 Чтобы перетащить гомункула, он воспользовался небольшой тачкой, на которой обычно перемещал приборы. Через четверть часа спящее существо было помещено в клетку и надежно заперто. Ключ профессор спрятал в карман. Прежде чем выйти из лаборатории, Лазер Николаевич отвинтил один из резервуаров и забрал его с собой. В нем еще оставалось особое вещество, состав, изобретенный профессором и заставляющий гены перестраиваться. Раздобыть для него ингредиенты оказалось довольно трудно, и ученый купил их с запасом. Благо сейчас черный рынок процветал. Рецепт вещества Лазарь Николаевич по крупицам собирал, роясь в древних трудах, таких как изумрудная скрижаль, мутус либер, фитрум чемикум Лазаря Центнера и де алкемика Иоганна Петреуса. Простудированы были и египетские, и даже арабские тексты,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 Профессор расставил вокруг клетки приборы, которым предстояло направить энергетические потоки по нужным каналам, в соответствии со схемами, заимствованными Лазарем Николаевичем из герметического корпуса Трисмегиста. Изображения должны были дать гомункулу, необходимую для воскрешения энергию, без которой даже ген Иисуса не мог вернуть мертвых из небытия. «Все-таки уродец, сидящий в клетке, не сын Божий», — мрачно усмехнувшись,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 Существо заинтересовалось и приблизилось к решетке, неуклюже передвигаясь на непропорционально коротких ногах. Оно взялось за прутья и прижалось к ним лицом. Взгляд остановился на кролике. Лазарь Николаевич взял кролика за руки, как ребенка, и начал гладить. Он наблюдал за реакцией гомункула. Минуты три тот не двигался, затем раздвинул губы и изобразил жутковатое подобие улыбки. Раздался урчащий звук. Талифа, проговорил профессор отчетливо. Гомонкул перевел взгляд на него, но лишь на несколько секунд. Талифа, повторил Лазарь Николаевич. Гомонкул просунул руку между прутьями клетки и попытался дотянуться до кролика. Черные пальцы слегка дрожали. Ученый позволил ему прикоснуться к мягкой шорстке животного. Подопытный неуверенно провел по ней сначала в одну, потом в другую сторону, и издал удовлетворенный рык. «Талифа!» — настойчиво повторил Лазарь Николаевич. Он дал погладить кролика минут пять, а затем положил животное обратно в коробку. Подопытный издал разочарованный возглас и дернул прутья клетки. Не обращая на это внимания, профессор унес коробку из зоны видимости гомункула. Вернувшись, Лазарь Николаевич придвинул столик с полуразложившимися трупами к самой клетке. «Талифа!» — сказал он. «Талифа куми!» Гомункул взглянул на тушку и брезгливо поморщился. Профессор сделал вид, что гладит мертвое животное. Теперь в глазах испытуемого появился интерес. Помедлив, он просунул руку и прикоснулся к трупу указательным пальцем. «Талифа куми!» — повторил Лазарь Николаевич. Гомункул устремил на него внимательный взгляд. Ученый кивнул. «Талифа куми!» «Талифа!» — тихо проговорил гомункул. Вернее, проскрипел.